Глава шестая. Поездка в Портланд удалась. Во время нашего разговора с Хэти в ее кабинет заглянул и мэр города. Позже разговор у меня с мэром продолжился отдельно в его кабинете. У меня была давняя привычка. Всех начальников я, так или иначе, подгонял под образы людей, сформированные в моем сознании великой русской литературой. Каждый раз, когда я знакомился с каким-либо чиновником, то непроизвольно пытался его сравнить с образом кого-то из героев книг русской классики. Виной такой образности мышления была учитель русского языка и литературы моей средней школы в литовской провинции. Чиновница звали Хэтти, уменьшительная от имени харит означает «маленькая хозяйка дома». Это одно из тех имен, которое более популярно, чем оригинальное. В этот раз образы чиновников опять связались с героями комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Мэр города это Иван Александрович хлестаков из «Ревизора». Пустой, ветреный, недалекий, несерьезный человек. Характер поверхностный, легкомысленный, красноречивый, азартный, способный увлекать за собой. Положительные черты. Воспитанный, обаятельный молодой человек с хорошими манерами, способный нравиться и мужчинам, и женщинам, красноречив, легкомысленно относится ко всяким жизненным трудностям. Отрицательные черты. Недалекий, жадный, ветреный, беспечный, высокомерный, трусливый. Хэти — это земляника из ревизора. Попечитель богоугодных заведений, проныра и плут. Очень услужлив и суетлив. Всюду сует нос. Считает, что с помощью лести можно с легкостью добраться до карьерной верхушки. Лебезит и заискивает перед всеми, кроме простых смертных. На них ему точно наплевать. Мэр очень заинтересовался и оживился, когда услышал, что со временем мы обязательно проведем пиар-компанию. Он обещал всяческую помощь и поддержку со своей страны. Хэти и мэр явны из одной команды. Именно мэр привел Хэти в мэрию. У них явно общий теневой лидер их команды. Мэр осторожен. Когда я был с ним наедине в его кабинете, то молча придвинул ему лист бумаги и свою ручку. Мэр сразу все понял и молча отрицательно помотал головой. Потом беззлобно рассмеялся, встал, подошел к своему креслу, развернул монитор своего компьютера, открыл пустой документ и набрал несколько цифр, потом стер и произнес. «Сейчас так это делается». «Конечно, я рассмеялся, изображая легковесность, и помотал утвердительно головой. Всем видом показал, что усвоил эту науку и учту на будущее. Мэр не хотел с нами связываться. Это нормально. Он сможет наверстать в ходе нашей дальнейшей работы, если захочет. Но вполне вероятно, что такая мелочевка его не интересует. Скорее всего, он метит куда-то гораздо выше, а там наверстает абсолютно все». А вот Хэтти, увидев поддержку своего начальника в этом проекте, осмелела и намекнула Кейси, когда они решили пойти в кафе, что немного стеснена в деньгах, что у муниципальных служащих совсем небольшие зарплаты. Кейси не сплоховала и сказала, что можно предложить поправить положение дел. Но после того, как они вернутся из путешествия, и мы получим от мэри окончательный расчет по контракту, После истечения трёхмесячного срока испытательной эксплуатации оборудования. Рон в своё время негодовал, что в стране такая повсеместная коррупция. А мне нравится. Так легче работать. У кого есть ресурс, тот и победитель. В итоге побеждает сильнейший. Справедливо. Результативно съездил в Портленд, но с облегчением вернулся в Бостон. Этот город уже стал мне родным «В офисе прямо у порога меня ждет Сью. Это у нее теперь такая манера — первой встретить руководителя и, не теряя времени, начать докладывать». «Бесспорно, она сейчас моя правая рука и не оставляет шансов другим. Я это хорошо вижу и по этому. Пока что так». «После Сью начну вызывать к себе других руководителей, но начну с Тони. Самое главное — в почте от нашего индийского подрядчика» и только вечером приглашу к себе в кабинет Джека. Мы с ним договорились, что он будет мне докладывать все, что знает. Джек — это мой тайный осведомитель. В армии таких называют «стукачами». Достойная кандидатура на этот пост и тайна, презираемая до самой глубины моей русской души». В общем и целом, Сью очень хорошо справлялась со всем. Фактически на ней было все оперативное руководство компанией. Она очень преобразилась после ухода Кейси. Стала смелее и серьезнее, внешне стала солиднее, вообще похорошела. Однако она и ранее была очень привлекательна. Вызвал Софи. «Софи, как ты смотришь на небольшую прибавку к зарплате?» «Отлично!» — воскликнула Софи. «Скажи мне, пожалуйста, тебе бы понравилось выполнять работу корпоративного секретаря?» «Безусловно, это намного интереснее, чем сканировать и заводить в программы документы». «Я оплачу тебе обучение по интернету на корпоративного секретаря. Но если узнаю хотя бы об одной ошибке или нарушении, то немедленно уволю. С этой минуты должность корпоративного секретаря будет штатной. То есть ты будешь получать деньги только за работу. И подчинена будешь только мне». «Виктор, я буду очень благодарна». «Жду от тебя подсказок и своевременных докладов обо всем, что происходит. Это направление очень важное». Любой шорох акционера не должен остаться без внимания. Поздравляй их с днями рождения, делай что хочешь, но ты должна о них знать все и сильно заранее. Твоя задача — это не просто вести бумаги и раздавать поручения по подготовке к совету директоров. Ты должна вариться в одном котле с ними. Я должен знать о желаниях продать акции раньше, чем об этом подумает сам акционер. Тебе понятно? Я хотела сказать... Что ты хотела сказать? хотела...» «Говори». «Некоторые миноритарные акционеры при мне шептались после собрания о желании покупки акций. А они не хотят продавать». «Что еще слышала?» «Вот только об этом». «Молодец. Ты правильно меня поняла. Что-то еще знаешь о делах нашей компании? Хочешь мне рассказать?» «Я ничего не слышала такого», — испуганно сообщила Софи. «Как знаешь. А то смотри, есть много желающих шепнуть мне на ухо что-то интересное». Это место долго вакантным не будет. Хотите, чтобы я... Да, я этого хочу. Я тебе доверил такое важное место. Доверяю тебе, и ты мне должна доверять. Прямо сейчас ты можешь подтвердить это доверие. Чёрт, это как-то не совсем хорошо. А ты не ври. Говори только правду, и совесть твоя будет чиста. Пусть страдают те, кто ведёт себя непорядочно. Джек! Что Джек? «Этот ублюдок домогается меня и шантажирует тем, что он наврет насчет меня что-то, за что меня уволят!» «Вот как!» «Да, он конченый негодяй!» «Хорошо, я с ним разберусь. Смело дай ему отпор в самой грубой форме. Поняла меня?» «Поняла», — улыбнулась Софи. «Ты сможешь грязно выругаться?» «Смогу». «Вот и обругай его. Такие мудаки только такой язык понимают. Если опять начнет приставать, то обругай и сразу сообщи мне об этом». Через несколько дней пришло такое сообщение от Софи, а вечером пожаловал ко мне Джек с докладом. — Софи фотографирует экран монитора. — Ты это зафиксировал как-то, Джек? — Нет, не смог. — Тогда ставлю тебе такую задачу. Завтра жду снимков. — Я могу не справиться, не успеть. Она делает это редко. — А ты засек время, когда она это делала? Джек явно не ожидал такого вопроса. — Думаю, было что-то около без четверти два пополудни. «Отлично, Джек!» Тут же включил громкую связь на внутреннем телефоне. «Рэй, сколько тебе нужно времени, чтобы прислать мне информацию о том, какие документы смотрела София с 13.30 до полудня и какие базы открывала?» — спросил я у нашего спеца по информационной безопасности. Джек даже не представлял, что у нас есть такие возможности. «Виктор, минут пять, максимум десять», — ответил мне Рэй. «Жду». Через несколько минут я получил отчет о том, что Софи в это время формировала реестр поручений для руководителей различного уровня нашей компании по результатам последнего заседания Совета директоров. То есть абсолютно ничего интересного. Я молча ознакомился. «Джек, ты не забыл, как водить машину?» «Нет, конечно». «Тогда садись за руль. Отправь Уга домой. Мне нужно кое-куда съездить, и я не хочу, чтобы Уга знал, куда я ездил». Сделаешь одолжение по старой памяти? С удовольствием! Останавливаемся у одного укромного места, причем в центре. Это место безопасное, так как этот микрорайон становится безлюдным по окончании рабочего дня. Здесь вокруг одни офисы, народ переехал, и эта часть центрального района города вечером вымирает. Еще несколько лет назад все было иначе. Вот такое неожиданное направление развития крупных городов. Давай немного пройдемся, Джек. «Без проблем». Отошли метров на пять от машины. Я резко остановился и, выхватив из-за спины свою фирменную биту, огрел ей как следует Джека по ягодице. Джек взвыл. После этого ударил его кулаком в солнечное сплетение и тут же толкнул ногой. Джек лежал на боку. «Ты, говнюк, решил отплатить мне за все хорошее враньем и интригами. Вот тебе сдача!» Я опять сильно ударил Джека по ягодицам битой. «Проси меня, Виктор!» — прохрипел Джек. «Ты пидорас, моральный пидорас, потому что решил под прикрытием меня трахнуть молодую, неиспорченную женщину! Ты, блюдах решил добиться ее через шантаж, то есть изнасиловать!» «Нет, только не это! Я просто ее обманывал! Это безобидный обман!» Я нанес сильный, почти футбольный удар по телу Джека. «Виктор, прости меня! Умоляю! Я отработал! Искуплю свою вину!» «Обязательно искупишь! Обязательно! Начинай!» «Виктор, меня нанял Фил, он обещал мне всяческую поддержку, если я буду давать на тебя информацию». «Что ты ему уже успел передать?» «Мне нечего было ему рассказать, поэтому я соврал, что ты трахаешь Сью». «И он тебе сразу поверил?» «Нет, он сказал мне сделать фото или видео, или сообщить ему, если вы со Сью пойдете в гостиницу или куда-то в укромное место». «Какая тебе нужна поддержка от Фила? На чем ты попался ему?» «Недавно я выехал на проверку одного из объектов. Обнаружил, что наши временно поставили там фальш-камеру. Просто они хотели скорее закрыть акты выполненных работ. А одна камера была неисправна. Нужно было её поменять на исправную. Но в таком случае они смогут закрыть акты через два дня. Я это выявил, и они мне предложили 20 долларов за то, что я временно закрою на это глаза. Я согласился. Всё было записано на видео». «Оказалось, что Филу давно нужен был кто-то в нашей фирме, и он уговорил наших рабочих ему помочь. Дал каждому по сотне. Они меня ненавидят и согласились меня подставить, ублюдки!» «Дешевка ты, Джек!» «Виктор, уволь меня! Я заслужил!» «И где ты будешь работать?» «Ты же работать не умеешь, разучился!» «Виктор, ну что мне делать? Ты прав!» Джек уже начал приходить в себя и сел на корточки. Я как раз намеревался, как следует ударить его ногой. «Виктор, не бей меня, пожалуйста! Я жутко боюсь боли! Пожалуйста!» «А что мне с тобой делать?» «Оставь мне работу! Я больше никогда тебя не подведу!» «Как тебе верить? И вообще непонятно, что ты там додумаешься Филу на меня наговорить!» «Ну как мне доказать тебе свою бредность, Виктор?» «Никак. Я тебе доверял, но ты...» «Дай мне шанс, Виктор!» Я отошел на один шаг и сделал вид, что думаю. Выдержал паузу. «Допустим, Джек, но мне нужны гарантии». А «Какие?» «Какие ты мне можешь предложить?» «Я не знаю». «Сколько у тебя денег на счету?» «Что-то около десяти тысяч. У меня плохо с деньгами, совсем плохо». Я опять взял паузу, будто задумался. «Джек, сейчас ты пишешь мне расписку о том, что получил от меня сто тысяч. Если со мной что-то случится, эта расписка будет в наследственной массе». «Если я тебя в чём-то заподозрю, то ты скоро начнёшь выплаты по ней. Вот такие гарантии на сто тысяч долларов. Как тебе идея?» «И когда ты мне вернёшь эту расписку?» «Не знаю. Это вопрос. Сам как думаешь?» «Я тоже не знаю. Может, через лет пять?» «Если ты сделаешь что-то такое, что стоит этих денег, тогда раньше верну». «Я согласен. Я буду пахать день и ночь, и я обязательно поймаю кого-то на аферах, отобью деньги до фирмы». «Хорошо. Ещё напишешь мне бумагу, что Фил шантажом заставил тебя следить за мной. Её я никогда тебе не отдам». «Я согласен». Через несколько минут у меня была расписка «Акт приёма сдачи 100 тысяч наличных долларов и донос на Фила с описанием шантажа Джека». Вспомнилась информация о том, что в сталинские годы в моей стране было написано несколько миллионов доносов, которые многим людям стоили жизни. Подумал, что и американцы такие же, как мы. Как раз в этот период я читал книгу Константина Смирнова «Глазами человека моего поколения». Не буду комментировать это произведение. Каждый сам должен его прочесть и сделать свои выводы. Но именно после прочтения этой книги я окончательно утвердился во мнении о тех временах и личностях. Особенно сокрушительно звучали написанные касмирновым слова тогдашнего начальника генерального штаба маршала Советского Союза А. М. Василевского о причинах войны. «Я отправил Джека поставить машину, а сам пошел пешком, хотел прогуляться, подумать и как бы отряхнуться от этой человеческой мерзости». Прошел буквально один квартал и увидел, что на меня надвигается компания негров в количестве трех человек. Развернуться и убежать? Они лучше меня бегают. Дать бой? Пожалуй. От досады и замерзости натуры Джека меня охватило злоба. Хотелось подраться как следует, но их трое. Вспомнил напутствие своего друга в училище, чеченца по национальности. Он мне говорил, что в таких ситуациях надо бить первым, притом бить самого сильного. Надо уметь такого определить и валить на повал. Дальше в том же духе. Негры надвигаются, и я даже в плохо освещенном месте чувствую их агрессивность. Сам делаю вид, что отвожу взгляд, но вожака вычислил. Уверен, что они намеревались меня избить». Вдруг в сознании всплывают слова генерала Кропина о нервных срывах и режиме под наблюдением контрразведки противника. В таком режиме нельзя давать даже повода для интереса полиции и властей к моей личности. Самое первое и простое правило. То есть ни при каких обстоятельствах не создавать рисков попадания в поле зрения полиции. Резкий разворот и бегу. Со всей силы бегу. Когда-то в училище я ненавидел бегать стометровки и километр. Уважал бег на большие дистанции и длительные марш-броски. Постепенно вспоминаю, как правильно выбирать стемп и приводить в порядок дыхалку, не снижая скорость. Но я далеко не в той форме, что была у меня на старших курсах училища и в лейтенантские годы. Они рядом, молодые и сильные. Выдыхаюсь. Всё, не могу. Стоп. На меня набегает первый негр. Буквально бросился к нему и тут же вырубил битой мгновенно второго. Эффект неожиданности и запредельная предельной дерзость. Третий резко разворачивается и бежит обратно, выкрикивая угрозы в мой адрес. Двое негров валяются на асфальте. Что ты от меня хотел, тварь? спросил я первого негра. Мы даже не думали тебя трогать. Удар битой по голове, но очень сдержанный. Что хотел? Просто хотели тебя поучить, чтобы нам не попадался. За что? Просто. Что, просто? потому что белый. И что? Потому что у вас есть всё, у нас нет ничего. Кто тебе мешает работать, зарабатывать? Я не хочу всю жизнь на вас потратить Я тоже хочу кайфовать. Сам работай». От злости я вырубил негра битой. Второй уже не смеет даже смотреть на меня. Его тоже вырубить хочется. Ненавижу. Вырубил. Стало легче? Не то слово. Я получил огромное удовольствие. Перевел дыхание и как мог побежал. Выдохся и пошел быстрым шагом. Потом медленнее. Пропетлял немного. За физическую подготовку — нет Впрочем, она у меня такая же, как почти у всех старших офицеров нашей бывшей армии. А как сейчас? Уверен, что не лучше, чем в мои времена. С такой жизнью, как у наших в России, по-другому быть не может. Наконец, дыхание привел в норму. Очень тяжело. Тем временем мой ментор мне говорил, «Ты избил не негров, ты избил своих хлеборезов, которые до сих пор тебя мучают в душе. Ты их ненавидишь». А я ему отвечал, «Да, ты, как всегда, прав». А ментор продолжал, «Это нервный срыв, о котором тебе говорил генерал. Остановись и чтобы больше такого не было». Я не соглашался. «Мне понравилось. Обязательно продолжу». У меня уже была идея и просто непреодолимое желание продолжения. Такая прекрасная страна. Такой прекрасный город. Такой прекрасный центр города. Но люди боятся здесь появляться. Стоит свернуть на более оживленную улицу, и там уже ситуация лучше. Но чтобы мне сейчас зайти куда-то выпить, надо хорошенько подумать, куда пойти». Надо идти в места подороже, иначе опять придется драться с неграми. Они мешают жить нормальным людям. Наследникам тех, кто приехал сюда первым и все создал. Не хотят работать. Работы на самом деле полно, но им подавай такую, чтобы ничего не делать и быть начальником. Снял напряжение, отвел душу. На самом деле я давно хотел избить негра, но отметал эти мысли и не признавался сам себе. Сегодня просто нашел повод. «Не жалею об этом. Это психологическая разгрузка. Вот такая». А физическая разгрузка не получилась, так как я уже едва передвигал ноги. Хотелось зайти куда-то, сесть, расслабиться, выпить и собраться с мыслями. Зашёл в один из баров. Дальше пройти и выбрать уже не мог, нет сил. «Здесь спокойное место, хорошая публика. Определённо остаюсь». Заказал выпивку. Осмотрелся. В принципе, публика обычная для таких заведений и в такое время. Однако один мужик выделяется своей необычностью. Присмотрелся к нему. На вид чуть более сорока лет. Несколько неуклюжий. Позже понял, что мужик не просто неуклюжий, он конкретно рассеянный. Перестал скрывать, что я его рассматриваю. Мужик тоже внимательно посмотрел на меня. Потом, приподняв стакан с виски, как бы поприветствовал меня, я ответил и направился к нему. «Виктор!» — сказал я, и мы слегка отчёкнулись стаканами. — Генри, — ответил мужик, — мы отхлебнули виски. — Скучно немного, — начал я. — Нормально, я люблю одиночество. — Я тоже, устаю от людей. — А я стараюсь поменьше общаться. — Мне уйти? — Нет, Виктор, я немного подал, и сейчас не прочь перекинуться парой фраз с приличным человеком. — С чего ты взял, что я приличный? — «Одежда, да и так, видно, что ты зарабатываешь на жизнь головой». «Интересно, как ты разгадал?» «Не знаю, я сам зарабатываю на жизнь мозгами, и люди вокруг меня тоже, поэтому вижу это как-то. Так я угадал?» «Да, я по образованию инженер, сейчас руковожу небольшой компанией. А ты?» «Я по образованию математик, работаю по специальности». «Ты преподаватель?» «Нет, я придумываю разные интересные штуки. Конструктор? Можно и так сказать, но подробнее не хочу о себе говорить. И я не люблю себе рассказывать. Я смотрю, ты какой-то взбудораженный. Сегодня у тебя были неприятности. С чего ты взял? Вижу, когда люди заходят в бар просто выпить. Вижу, когда люди заходят успокоить нервы и для этого выпить». Вижу, когда люди заходят с хорошим настроением. Отдельная категория посетителей, которые приходят в паре с кем-то или в компании. Они здесь для разговора. Ты прав, Генри. Сегодня у меня был небольшой стресс. Только что. А ты к какой категории относишься? Я просто выпить. Сегодня у меня не произошло ничего необычного. Просто хотелось побыть одному. А у тебя что случилось? В принципе, день был обычным. Я тоже устал от общения с людьми, и поэтому решил зайти куда-то выпить, но перед этим хотел совершить хорошую прогулку километра на три или пять. Задумал прогуляться по тихим улицам, с тем, чтобы встречать поменьше людей. В принципе, всё получилось. Но на пути повстречал одну агрессивную компанию. Пришлось убегать от них. Стыдно. Поэтому, видимо, ты и заметил мои переживания. «Но тебя напали уличные хулиганы?» «Да. Конечно. Они были Black или African American. Точно. Удалось убежать?» «Да, едва удрал от них. тогда уже наши власти придумают, как решить эту проблему?» «А что ты придумаешь?» «Им надо помогать». «Генри, а тебе не кажется, что они просто не хотят учиться, потому что не хотят зарабатывать и вообще работать, но при этом хотят хорошо жить?» «Нельзя, Виктор». «Не все, согласен. У тебя на работе их много?» «У нас не смотрят на цвет кожи?» «У нас тоже. Но у меня в компании нет ни одного инженера из их числа». «У нас тоже. Пожалуй, ты прав, но мне не хочется говорить на эту тему». «И мне тоже, Генри. Просто я такого страха натерпелся недавно, что до сих пор не могу прийти в себя. Сегодня меня могли запросто продырявить ножом или забить до смерти. Очень страшно». — Извини, что сказал тебе о своих проблемах. — Ну что ты, Виктор, ты должен был это кому-то сказать. Естественно, когда человек говорит, то ему становится легче. — Знаешь, Генри, мне действительно стало легче. — У меня тоже проблемы, но другие. — Не стесняйся, Генри, можешь смело мне о них рассказать. — Спасибо, но если тебе это не понравится, то лучше скажи мне заткнуться, я не обижусь говори Генри отхлебнул немного виски я работаю в небольшом отделе на очень богатую компанию не темни генри ничего не случится если скажешь название этой компании в подтверждении своих слов я передал генри свою визитную карточку с основным номером сотового телефона эту карточку я очень редко кому даю Генри пристально рассмотрел ее «О, пожалуй ты прав я работаю на general electric. В ответ Генри дал мне свою визитную карточку, и я сразу увидел, что кроме номера личного сотового телефона, в ней два адреса электронной почты. Один адрес корпоративный, а второй явно личный. Я как чувствовал. Это точная интуиция. «Дженерал electric американская многоотраслевая корпорация» производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки, в том числе и атомные реакторы, и газовые турбины, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании в то время располагалась в Ферделе, штат Коннектикут. Но все знали, что здесь, в Бостоне, рядом со своим базовым Массачусетским университетом, расположено несколько научно-технических подразделений, непосредственно входящих в структуру головного офиса. И только много позже в Бостон переедут все подразделения штаб-квартиры. Познакомиться с математиком или инженером-конструктором одного из научно-технических подразделений такой компании они никогда не афишируют место работы. Это высший пилотаж. Теперь главное — успокоиться, взять себя в руки и не спешить. Ничего не выведывать. Интриги? Интриги? Между делами или внутри отдела? И те, и другие, Виктор. Конфликтологом не пробовал обращаться? Нет, психологом обращался. Оказалось, пустой тратой времени и денег. Не дают расти? Не дают. «Знаешь, я как-то онлайн консультировался у доктора. Называется телемедициной. Здесь замучился ходить по врачам. Была одна проблема. Потом нашел в Индии услуги по телемедицине. Сначала отправил все свои анализы и историю болезни. Они заставили меня сделать еще раз анализы в определенной фирме. Отчет об этих анализах был куда больший. Гораздо больше показателей. В итоге нормально вышло. Вылечился». Они там все англоговорящие и очень стараются. А самое главное, как-то совсем по-другому анализируют результаты медицинских исследований. «Знаешь там кого-то по моей теме?» «Нет, но если хочешь, могу узнать». «Сколько это займет времени?» «Не знаю, думаю, максимум неделю». «Дорого». «По сравнению с нашими ценами, там в три-четыре раза дешевле, а то и больше. Но они так стараются» и совершенно не боятся нарушить какие-то там условности. Смело говорят, где меня надули наши врачи. Думаю, что по твоей проблеме будет аналогично». «Врежешь э -э, контакты, если найдешь кого-то?» «Без проблем. Мне даже интересно. Расскажешь потом, как у тебя получилось?» «Обязательно!» «Достаточно на сегодня!» Буквально орёт мой ментор. Далее мы с Генри перешли на обсуждение американского кино. «Эту тему подсказал мой ментор. Красавчик. Любит кино. Просто обожает его». Наши с Генри мнения полностью совпали. У нас было очень критическое отношение к современному кино. Потом обсудили классическое кино Европы и США. «Я знаток. Очень люблю и знаю это кино. Владею темой уверенно». Генри быстро привел разговор к чрезвычайно сентиментальному фильму-опере «Шербурские зонтики». 1964-го. Режиссера Жака Деми. Чем так примечательна эта кинолента? Яркая цветовая гамма — это первое, что бросается в глаза зрителю. Самое настоящее буйство красок и оттенков. Красивые актеры, которые пропели все свои диалоги от начала и до конца. Невероятно красивая, проникновенная и романтическая музыка композитора Мишеля Леграна. «Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 1964 года». «Двадцатилетняя Катрин Дынёв». Фильм вывел начинающую актрису на звёздную орбиту. Эта актриса, эта женщина полностью в моём вкусе, когда была в том возрасте. Я всегда восторгался этой лентой. Потом как-то само по себе получилось перейти к Одре Хёбберн. Обсудили её фильмографию». Отдельно «Завтрак у Тиффани» 1961-й и «Римские каникулы» 1953-й. А потом, после римских каникул, говорили про итальянское кино. Марчелло Мастрояни, Софи Лорен. «Я обожал послевоенное европейское кино не меньше американского. Обожал смотреть на послевоенную Европу, впитывал ее миролюбивый дух и такие близкие нам, русским, простые человеческие ценности и восхищался ими». Поэтому мог очень свободно говорить на эти темы. Очень свободно и легко, причем от души. А когда от души, то все легко и просто. Вот именно на этой теме мы по-настоящему сошлись с Генри. Появилась общая симпатия друг другу. Он видел эти картины моими глазами. Немного прошлись по городу. Здесь спокойно». Первоначальное подозрение о рассеянности Генри полностью подтвердилось. Вечный поиск по карманам чего-либо, включая свои кредитные и дебетовые карты. В общем, таких у нас в войсках называли тормоз, вечный ручник. У Генри причиной всего этого была полная зацикленность на математике или прикладной математике. Это я очень быстро понял. Даже не осмелился говорить с ним на эту тему, хотя слегка дал понять, что я кое-что помню. Общее впечатление, что Генри, как говорят, немного не от мира сего. И разговоры о математике и физике мне с ним лучше не начинать.